Виктория металась по пустой квартире и никак не могла найти себе место. В душе все сжималось в страхе за малыша. Разве чужие тетки могут знать, что ее сыночек любит засыпать под детскую колыбельную, или что, когда становится серьезным, значит, ему что-то не нравится? У девушки уже не осталось слез, а в груди поселилась пустота – Будто вырвали сердце. Вика не понимала, как могло произойти подобное. Она была хорошей мамой, и в голове не укладывалось, что у нее забрали сына за чужой праздник, который она неосмотрительно разрешила устроить в своей квартире. Ни Алена, ни Владимир так и не перезвонили, и это было странно. Когда раздался звонок, она бросилась к двери, но открывать сразу не решилась – «Кто там?» – осторожно спросила девушка. «Это Сергей, водитель Назара Романовича», – послышалось в ответ. Мужчина приехал не один, а в компании крепких, широкоплечих, представительных парней в дорогих пальто. «Виктория, можно мы войдем?» Заплаканная девушка просто кивнула и молча направилась в комнату. Тяжело упустившись на диван, она с надеждой уставилась на Сергея, надеясь услышать хорошие новости. Мужчина взял стул и, сев напротив нее, коротко сказал «Рассказывайте». «Что?» — Вика нахмурилась. «Все. Что случилось? Кто был? Что говорили? Мне нужны детали. Утром меня разбудили незваные гости. Девушка пересказала все в мелких подробностях, а в конце не выдержала и опять разрыдалась. Органы опеки предупредили, что меня ограничат в правах». «Облезут и неровно обрастут», — криво усмехнулся мужчина и уточнил. «Как вы, говорите, зовут ваших друзей?» «Алена и Владимир. А фамилию не знаю», — поспешила ответить девушка. «Мы познакомились в центре уютный дом. Эта супружеская пара очень много мне помогала. Они хорошие люди». «Что за центр?» «Там помогают людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации». «Понятно», — Сергей поднялся. «Виктория, вы подписывали какие-нибудь бумаги?» «Нет», — девушка качнула головой. «Уверена?» Мужчина пристально посмотрел на нее. «Это очень важно». «Да». «А при вас заполняли что-нибудь? Акты, бланки?» «Не помню», — девушка нахмурилась. «Кажется, какой-то акт. Но я была в таком состоянии, что вообще не понимала, что происходит». «Мы вернем малыша», — заверил ее Сергей. «А вам надо успокоиться!» Вика вскочила. «Я поеду с вами!» «Нет!» — цокнул мужчина. «Это исключено! Вам нужно отдохнуть!» «Но... Виктория...» Сергей говорил спокойно и очень уверенно. «Вам нужно остаться дома. Так будет лучше!» «Вы поймите, что будете нам только мешать!» «Сейчас совсем не время для эмоций!» «Я тут одна с ума сойду!» «Да мир останется с вами!» Мужчина кивнул в сторону темноволосого красавца, который незаметно устроился в кресле у окна. «Попейте чаю, поговорите о погоде или о чем-то другом. Хорошо?» «Да», — была вынуждена согласиться Вика. «Замечательно!» Сергей скопо улыбнулся. «Сейчас приедет медсестра и вас осмотрит». «Зачем?» «Так распорядился Назар Романович», — послышался короткий ответ. Он хочет быть уверенным, что с вами все в порядке. А где сам Назар? В Бухаресте. Его самолет Сергей бросил взгляд на часы. Уже взлетел. А сейчас нам пора. Когда все мужчины ушли, Вика смахнула слезы и спросила. «Дамир, вы будете чай?» «Сейчас поставлю чайник». Парень ловко поднялся, скинул пальто на подлокотник кресла и направился в сторону кухни. Девушка оглядела комнату и осознала, что вокруг царит невероятный бардак. Она стала собирать разбросанные вещи и складывать их по местам, а потом на глаза ей попалась фланелевая кофточка Ромы. Уткнувшись в нее лицом, вздохнув незабываемый детский запах, Вика зарыдала, не заметив, как перешла на вой. «Тш-ш!» в какой-то момент ее крепко прижали к мужской груди. Вашего малыша обязательно вернут. А дальше раздался звонок в дверь, и в квартире появилась миловидная девушка. Она быстро оценила обстановку и сразу вколола Виктории успокоительное, а потом уложила ее на диван, укрыв пледом. Поспите, вам станет намного лучше. Вика хотела что-то сказать, но сознание начало расплываться, язык стал ватным, а глаза закрылись сами по себе. Долго она проспит. — поинтересовался Дамир, бросив взгляд на уснувшую девушку. — Да вечера точно. У нее сильные нервные потрясения. — Спасибо. Мужчина проводил врача до двери, а затем, оглядев бардак на кухне, засучил рукава свитера и принялся за уборку. Вика проснулась через какое-то время от тихого мужского разговора. — Ты же все проверял, — ехидно поинтересовался Сергей. — Как же так получилось? — Да кто же знал? — ответил незнакомый голос. Они начали общаться задолго до рождения ребенка. Обыкновенная супружеская пара, довольно милая, всегда готовая прийти на помощь. — Ага, обыкновенная, — хмыкнул Сергей. Просто они иногда забирают чужих детей. Вполне себе хорошие люди, правда. — А можно без ехидства? — послышалось в ответ. Назар Романович приказал оберегать эту девушку. — А ты допустил такое. Хорошо, у Виктории хватило ума сразу позвонить и рассказать о случившемся. А так уже искали бы мальца на границе с Мексикой. — Не иначе, ты как скажешь, — возмутился незнакомец. — Шеф скоро будет здесь, и поверь, за такой косяк он с тебя спросит. Так что готовься. Виктория попыталась открыть глаза, чтобы уточнить, о чем они говорят, но сон вновь окутал ее. Когда девушка проснулась в следующий раз, в комнате было темно. Присев, она сонно потёрла глаза и поняла, что за окном уже ночь. Тяжело встав, Вика побрела на кухню. Дверь была плотно закрыта, но отчётливо слышались тихие мужские голоса. — Ты правильно смесь развел? — Да. — Так почему он не ест? — Может, Ромка не голоден? — послышалось предположение. А затем раздался детский писк. Резко открыв дверь, Виктория вырвалась в крохотное помещение и увидела умилительную картину. Назар, усевшись на стуле, пытался накормить Ромку, который баловался, улыбался, выплевывал соску из бутылочки и пускал пузыри, а Сергей с весьма умным видом читал инструкцию на баночке с детским питанием, пытаясь понять, что он сделал не так. «Сыночек!» Вика бросилась к Назару и подхватила малыша на руки, прижав к груди. — Мой маленький, ты мой зайчик, родной! Молодая женщина ворковала с ребенком, совершенно забыв обо всем. Назар с улыбкой наблюдал за ней, откровенно любуясь, потому что нет ничего прекраснее, чем мама и ее малыш. — Ну, я пошел! — Сергей кивнул в сторону двери. — Подожди внизу, — приказал Назар. Когда они остались наедине, мужчина встал со стула, приобнял Вику за плечи и вздохнул. «Теперь все позади!» Вика подняла на него глаза, наполненные слезами, и прошептала. «Спасибо тебе! Спасибо! Нам надо будет завтра обо всем поговорить, а сейчас мне пора!» «Не уходи!» — внезапно попросила девушка, понимая, что просто-напросто боится оставаться одна. — Больше никто тебя не побеспокоит. Я об этом позаботился, — пояснил Назар. — Никто и никогда. — Останься, пожалуйста. Вика умоляюще посмотрела на него. Только рядом с этим мужчиной она чувствовала себя в покое и безопасности. — Мне страшно. Ну, — Но хорошо. Назар сдался и достал телефон. Связавшись с водителем, он сообщил. — Можешь ехать в гостиницу. Я останусь здесь. Утром созвонимся. Закончив разговор, мужчина с улыбкой поинтересовался. А почему Ромку не ест? Наверное, не хочет, — пожала плечами Вика, а потом уточнила. А когда он ел в последний раз? Мужчина бросил взгляд на наручные часы и сообщил. Его покормили в больнице пару часов назад. При этих словах Виктория вздрогнула и опять заплакала, вновь и вновь переживая весь тот ужас, что случился с ними. «Аташ!» Назар обнял ее и осторожно коснулся губами ее виска. «Все позади!» Малыш на ее руках захныкал. «Вот видишь, ты сына расстроила!» — ласково произнес мужчина. «Больше не буду!» — Вика поцеловала Рому в лоб. «Мама всегда будет рядом, мой хороший!» Малыш немного затих, а потом окончательно расплакался. — Укладывай Ромку, — Назар покачал головой. — А я посижу здесь, немного поработаю. — Чай и кофе в тумбочке, печенье в шкафчике, молоко в холодильнике. — Я разберусь, — улыбнулся мужчина. Ромка закатился в истерике, и Вика поспешила уйти в комнату. Переодев малыша в чистую одежду, девушка покормила его, дала соску и укачала. Укрыв сына теплым одеяльцем, она посмотрела на диван. Он большой, и на нем можно было поместиться вдвоем и даже втроем. Разложив его, Виктория постелила постельное белье и переоделась в закрытую пижаму, а затем отправилась к Назару. Мужчина пил кофе и просматривал какие-то бумаги. — Есть хочешь? — спросила Вика. — Нет, — он качнул головой. — Самолет кормили. — Тогда может спать? — предложила девушка. — Ромка просыпается рано. — Я только за... Назар отложил листы на подоконник. Если честно, глаза закрываются. — У меня, правда, диван всего один, но он большой. Думаю, поместимся. Назар кивнул. — Тогда располагайся, а я пока закончу дела. Девушка специально задержалась на кухне, чтобы дать возможность мужчине спокойно раздеться. Конечно, вся ситуация выглядела двоякой и, может, не совсем удобной, но Виктория действительно боялась предстоящего утра. А если кто-то опять к ней явится?» Девушка убрала со стола, помыла чашку, а потом некоторое время смотрела в окно, разглядывая спящий двор. Когда она пришла, Назар уже лежал в постели, укрывшись одеялом. Векали глаз с другой стороны и, потушив свет ночной лампы, прошептала «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи, любимая!» раздалось в ответ «Спи и ни о чем не думай!» Вика уснула очень быстро, видимо, действие лекарства еще продолжалось, поэтому не почувствовала, как Назар пододвинулся к ней поближе и, положив руку ей на живот, притянул девушку к своей груди, а потом прошептал. «Я буду охранять твой сон, стану твоей тенью, покажу весь мир, но никогда и никуда больше не отпущу».